выпал этот Джейби найти седьмое солнце. Поэтому придется упасть в объятия неба. Я буду чуть заметной на острее вершины, когда решусь покинуть в одну из землю. До стартовой площадки рукой подать. Я движусь навстречу солнцу. Выше, карабкаюсь и выше. Обычный холод, что ты знаешь о том, как выглядят деревья при неподвижном состоянии, когда их солнце светом греет? И что ты знаешь о планете, когда она совсем другая, когда раздвоенность пространства в цветных рубахах щеголяет? Кто дал тебе мосты построить и указать приоритеты на всех путях переживаний глубиной памяти бессмертных? В твоих прозрачных одеяниях Всегда так сумрачно и зябко. Ты призрак, и твое дыхание Тепло познавшим непонятно. Опять ты выпучкалась солнце И покраснела. Твои пятна от взрыва утренних эмоций Теперь понятны. Опять ты во дворе сегодня Играла с девочками в прятки И обогреть теплом субботним Успела крядки. Давай с тобой по воскресеньям Уютной старенькой квартире На полотне твоей вселенной начнём ткать праздничные крылья. Плывут по горизонту времена. Мгновения расписаны по пунктам. Что наша жизнь и наши имена? Иллюзии, покрытые рисунком. Следний снег стучится в окна и застилает покрывалом просторы, а в экспресс-журналах красуются дары природы. гудит с сонной дверью ветер, вокруг домов тропинки мокнут. Им до конца апреля сохнуть осталось на оживших ветках. По руслам слышен шепот, воды, дожди готовят для садов. Все слезы спящих городов просушат днем нагретый воздух. Проходит солнце шамбал шагом, не торопясь по кругу жизни, вплетая в сны орнамент истин и о земле слагает саку. Проходит солнце над планетой, а вояж по странам совершает и отмывает пот и сажу средца застывших континентов. Проходит солнце над пустыней, над миражами проплывает земли боков и обжигает лучами все ее глубины времен. И размягчает камни. Звучит в ремён протянутая нить. То флейта разольётся, то гитарой. А в ком-то тлеет маленький агарок. А в ком-то ярким пламенем корит. Идут часы не минут. На скатерти красуются закуски. Кому-то тесно, а кому-то грустно сидеть и слушать монотонный звук. Светильники свисают с потолка. В стерильных масках смотрят терапевты на этот мир проявленного света с фигурками из белого песка. Он землю вытоптал до дыр В просторных замках из песка И примерялся к языкам Тот, кто послал нас в этот мир. Он землю с нами укрывал, Анестезию маякам ночами проводил, Пока не разрослась дыра в носках. Он штопал дыры между строк, Держал перчатки про запас И звездам говорил про нас. «Какой же непростой народ!» Внутри моей икры живёт. Нас на всём, особенно светом, из сердца пытаемся, если делиться». И длится, и длится Вселенная в лицах миров на затворках у времени где-то. Свисаются стен паутинные сети и ставки все выше в рядах о реками. И ангелы ждут встреч таинственных с нами. И знаки рисуют нам крыльями в небе. Я буду с невесами говорить. Я буду с вами искренней и нежной. Судьбы моей вселенской одежды, души моей серебряной нить. Я рассмотрю историю Земли под микроскопом творчества поэтов. И жизнь от излучения альфа попробую любовью защитить. Я буду в этом времени стихи вплетать в узоры безупречности и света. По тканям творчества, под музыку бессмертных, Закрыв глаза, ладонями скользить. Моей души колокола, Их слышат ангелы всеренной, и рушатся под ними стены и складки сумрачной в мирах. Слетает песня с губ и крылья, готовая прокинуть небо и прикоснуться к сердцу в недрах планет, покрытых звездной пылью, где храмы на семи ветрах стоят, упершись в них ногами, где воздух вышито реками с колоколами в куполах. Океан Вселенной, фейерверк гармонии поющий. Я слышу твой голос. Атака на жизнь, параллельные трассы в сосудах Востока. Свобода крыльев, факелы в руках птенцов. Перезагрузка. Намыва любви. Безопасная зона на тканях всеренной. Дыхание жизни через тернии к сердцу, бабочки рета. С страха оживает пляска теней с восходом солнца. Горное эхо. Ширится все отца земли. Пятна проталин. Белые ткани. Вам не подходит весна. Время надежды. Солнце смеется, метит лучами в лицо. Птицы проснулись. Зимние краски солнцу стереть не дано. Ночь на свободе. Главное в жизни всегда приходит в полночь. Путь в бесконечность. Песнею солнца готовлю встречу с тобой. Время рассвета. Древняя песня «Как мне услышать тебя?» Космос всеренный. Листает время в фантазиях событий зимы орнамент. Звезды в прибое лодка качает веслом сокровища снов. Дорога жизни, она расширяется в сторону света. Учись доверять сердцу. Мир сохранить в своей красе способен свет. Сбор. Я замедляю удары сердца перед стартом. А мне встречать с другими завтра Дыхание ветра в Гималаях. Календари свои ступени Предложат взрослым при подъеме. Их будут детские ладони Ждать у дверей преображения. Его разрозненные капли В срезах замрут на полуслой. И станет безмятежным море среднем утреннем спектакле. Ветер со всех сторон сквозняками подул зявка не стало по небу пошли облака, Может быть, я наконец соберусь и возьму отгул, чтобы попрыгать с друзьями, рукав достав потолка. Можно попрыгать, а можно смеяться до слез. Или вот, в детство вернуться хотя бы на час. Господи, не позволяй мне смотреть на изнанку событий всерьез. Господи, может, найдешь время и обратишь взор на нас. Может, увидишь, во что превратилось земное жилье, Может, ворота из света откроешь для наших детей, и после этого что-то изменится в мире моем. Господи, может быть, век золотой. Мы станем вместе с Тобою ходить по воде. «Морозом по коже, по веткам железом, давайте попробуем мысли порезать. Их скрутим в баранки, согнем их в подковы, и выйдут из них заготовки для слова. А сложные сложим вокруг штаберями, а те, что не сможем, оставим на память». Гляжу на родную планету со смехом. И сердца любовь выпускаю на волю. Она оставляет ключи и пароли угрюмым страдальцам, уставшим от бега. И сумки дорожной торчит пара крыльев, забытые феей у в котунки В коробке шуршат мотыльки в распашонках до да несколько стареньких зонтиков пыльных. А хочешь, с тобой ее вместе откроем. Смотри — Матарьки золотистого цвета ладошками гладят родную планету и лечат болезни любовным настоем. Дышу с наслаждением и пью, насыщаясь волшебной взвесью нектара и света. И вижу, как тянутся дети планеты к лучам его сердца, и плачу от счастья. Шары над полем выпустил малыш, и что-то им кричит, смеясь в доконку. Придерживает пес его за распашонку, и ветер дует озорной весной с крыш. Плывут шары над полем кораблями, их кавань ждет вдали у горизонта. А мама смотрит, как под лампой солнца. Малыш ходить по травам начинает. Незабываемый мой путь Твоих снегов закономерность Позволит мне когда-нибудь Из холодов тепло свернуть Я отвлекусь на праздник дня Я получу призы за это И буду раздавать конфеты Всем на глазах у фонаря А снег уйдет, забрав и став Зачем ему с весной делиться И видеть радостные лица И будет прав Шуршание и шепот В династии туманов На родине шаманов Янтарный мед на сотах Дожди свисают с неба И падают на камни Снимая дегустатора пыльцу творений с цедры В глубинах откровений Где помнит слово подвиг Хранится иероглиф И то другое время Певцы в небесных храмах Поют о воскресении Блюстители рекламы Меняют настроение. Меняются местами по шорохи паркета, мосты между мирами божественного света. Усыпаны следами вдоль поперек все коры, а там за ними город и наша жизнь, и память. Узор крестов на ткани, ловушки для незрячих, серебряник на сдачу, среды переживания Светились гордостью и счастьем Глаза погонщика Он на любое имя отзывался Его табун песчаной масти Вбивал копыта в дни ненасти Он гнал табун Он верил в свои силы Менялись рики Появлялись птицы А между птиц просвечивались лица Он рисовал их маслом и акрилом Границы рушились Другие возникали За табуном ушла следом пыль восстаний Восставшие трещали без умолку. Погонщик гнал табун без остановки. Он шел вперед, он черпал свои силы в местах, где совершались древние обряды. А люди падали, и падали снаряды вокруг его огневосожженных крыльев. Он гнал табун по времени проталин, туда, где помнили его, туда, где ждали. Он иногда был молчалив, а иногда смеялся. Он видел дом вдали. Он возвращался. Играет ритмами шурша На шахматной доске шут в маске. В металле прячут запах краски, В иголках шкурки уезжат. Сбегают в облаке дожди, чтобы послушать гром небесный. В портере смотрят чудо-пьесу актеры сумрачных витрин. Растут деревья под окном непотопляемой квартиры. Колышутся полотна мира под колокольный перезвон. Бегут куда за днями дни. Остановиться бы, послушать, как там внутри нас нашим душам. О чем хотят сказать они? Встань на заре и тихонько послушай, о чем восходящее солнце поет. Возьми и настройся, как в детстве на душу, и счастье по венам твоим потечет. Цветок, как малыш на коленях уснувший, взлохмаченный ветер, журчащий исток. Ты просто постой и тихонько послушай, что чувствует сердце, готовясь в полет». Как утро, зимнее Может, не март И даже, может, апрель покажет Небо с глазами синими Может, в ответ на это Выйдет из дома солнце Если оно вернется Я подерю с ним конфеты Небо синее синего На васильки похожие Нет в апреле и не Люди вокруг хорошие Где-то, быть может, лето Солнце ласкает кожу Я так люблю конфеты, хотя все их любят тоже. Огни космических лучи спускаются с небес на землю, и времена леденений, сжимаясь, прячутся в ночи. А рассвет идет в дома и керри, и сердце музыкой звучит, и просыпаются ключи, и наступает просветление. Сойдут рассветы на проспект Велетена. Из них спредут орнаменты богини на языке санскрита и на хинди, и прорастут земные семена. А светит ночь огнем своим костер. На свет светятся здания странственные звезды, и будут копошиться дети в гнездах и расширять посланий кругозор. Между послами и плотинами бобров Поднимутся колоса на чужбине и разобьют по горизонту клинья. К утру их разберут на серебро. Сойдут с небес другие времена в один из календарных воскресений и от волнения уставятся на землю те, кто доверил эту твердь опекунам. На твердь, где прорастают семена, запишется история дождей, за чьим движением наблюдает каждый день Из окон городов ветеринар. А ветераны снова не удел. Да и дела какие могут быть в подъезде. Вот на экране зарабатывает песни и ставят говорливых под прицел. Калейдоскоп. Сменяются ветра. Холодные пасмурные лица. Петь начинают голосом синицы. И щебетать. Тепло встречать пора. В золото рядится воздух. День начинается с радуг. С неба готовится падать И очищать землю воды. Песни поёт свою вечность. Рушатся старые стены. Сходит потоками время. Свет пробуждает сердечность. Зерна небес прорастают Лотосом огненного сердца. Будет меняться поверхность И украшаться цветами. В самые нужные сроки Скроется древняя память и потекут реки знаний из запредельных истоков. Покрыт лучистым слоем пыли орнамент вышитой одежды. Лечу Я ничего не вижу. Меня несут по небу крылья. Лечу, подставив ветру руки. Трепещут в воздухе полотно И кажется тугим и плотным прозрачный мир. И пахнут звуки весенней нежностью мелодий. С ожиданием жил, он ждал, и что-то там писал на стенах, на разных языках вселенной, и слушал речь, и понимал. Тряс головой, смеялся вслух. Смешной он помнил радужное время и доброту. В нем сказки звери под музыку миров весной. Он слушал, как она поет. Он ждал ее». Летится солнце по кругу, марты сменяют апрель. не прибавляются, время зелени выйти на земли. Зима уходит, и у спины дышат пророчеством весны. Птицы находят по звездам гнезда с пуховой периной. Свет фонаря в ночь упирается, лица и тёмных глаз её не видно с вуалью. Она приходит разная, сверкая лунной сталью и музыкантами из отдалённых царств. Свет упирается, пытается поймать в ладони её бархатные звёзды, шуршит трава и серебрится воздух. Из губ её слетает светопрядь, она смеётся. Этот свет от дальних солнц принес сегодня на планету испытаний фиолетовые волны. И качнулся мир, и жизнь проснулась в зернах, и затрепетал орнамент на полотнах. Этот свет, вернувшийся вчера из странствий, шел по континентам, согревая их лучами, и шептал проснувшимся и отделившимся от стаи, «Время чувствует сред ваших ног в пространстве» время слышит каждый внутренний ваш голос каждый плач под хаосом и сломанных вибраций я вернулся будем просыпаться будем пробуждать в сердцах величье слова Раскрылась радуга, и ветер подхватил последние капли дождя. Душа слушала небо, как ангелы сменяют друг друга, когда эпоха заканчивает калиюгу. Беспредельность. У тебя есть свет Бога. Ты знаешь это и живешь с раскрытым сердцем. Одно мгновение с тобой соткала лотос, целую новую вселенную. Многомерность, спящие люди, как восковые фигурки, В них дремлят удивительные боги. Они, как цветы, соединяют Землю и небо. Сердце – это весь мир света, жемчужины и духа. Реки текут, от лотоса идут струи света, соединяя планеты. Из недр Земли поднимается любовь. Она другая, полная счастья, возносящая ток к небу. Дорога жизни – она расширяется в сторону света. Учись доверять сердцу. Центр. Окраина. Жизнь. Время. Голоса в церковном ходе. Ангел, павший в зарождение где программы правил моря, выход в свет, перерождение, насыщение любовью, глубина прикосновений и уроки повторений межпространственных историй, между нами слой за слоем, и бесчисленные двери многомерного пространства многомерных исчислений. «Да здравствует мир вашей богини, ваш смех и прекрасные мысли, да будут подвластны вам выси непознанные и святые, да здравствует ваша духовность, да здравствует твердость и сила, богини великой России, да здравствует ваша полетность». Цвет надежды. Мерцает лампада. Застилаются сны родниками. Начинается слаженный танец под его проницательного взгляда. Надвигается новое утро подношений от бабочек ветра. Чудо жизни приветствует флейта. Маргаритками выстлана тундра. Возвещающий время надежды, Сред, омытый дождями и солнцем, по обочинам зерна эмоций для идущих оставил и нежность. Лучи греют окна, гуляют по шторам, по ладонь упираются Радость встречи И слушают сердце под шкурой овечьей Посланники вечности входят в мой город Прохожие щурятся, глядя на солнце И прячут под маской гримасы наружность Улыбки на лицах Кому это нужно? Кому посвящал свою музыку Моцарт? Обрывки речей Время ныне и присно Пещенную пылью развеются камни. Насбалует лето своими цветами в серебряных росах с оттенками смыслов. Поклона на сцене, повторы движений проносятся мимо домов сквозняками. Хранители память вскрывают ключами с фрагментами встреч на ухабах сцеплений. Сцепление встречных, где гулка, где тихо, Среды оставляют свои на асфальте. Посланники света готовят на Мальте подсказку на вход в наши сны и на выход». Тусклые лица, раздвинуты твери теней. Нервы натянуты, ловят лунобек лицов. Вспышка короткая мне осветила лицо. Ветер по стенам развесил туман фонарей. Стены холодные. на гнездо с яйцами к завтраку, птицам не до птенцов. Будет залезывать раны своим языком время бумажное. Звёздное будет потом. Горсточка пепла зажата в ладони моей. Эту бумагу содрали с деревьев вчера. Будет сегодня весь день вытекать кровь из ран. Семь моих снов мне достались из прежних ролей. Семь моих снов поменяю под утро на солнечных семьях. покрывала покрывало У городе сон. Лица разгладились, стали улыбки видны. Падает свет фонаря на кровать, со стены смотрят на спящих портреты ушедших времен. Люди раскинули руки, им и снится полет. Крылья, как прежде, упруги и ветер гудит. Сколько прошли они и пролетели пути кто после долгого сна возвращения их ждет. Бессмертное дыхание тишины вплетается в потоки просветления и тайна опускается на землю, тот мир, где мы. Покрыта тишина прозрачной тканью, к ней очередь становятся поэты, и музыканты, и художники-эстеты, и дрится бесконечное ожидание. А тишина приходит за дождем и обжигает своим огненным мгновением, и дарит тем, кто светил, просветление. За тишиной приходит в грозах кром. Отметки времени, границ неровный шов. Эмблемы улиц — это так на вас похоже. Мне этот город с лицами прохожих и улицами кажется чужой. Учеба и отметки, вечный бой, ладони, огрубевшие от пота, ум одурманена иллюзией работы. И Бог в душе, и вечность, и покой. силуэт, лица овал в своем тончайшем облачении, как будто выхвучен свечением из темноты. Зеркал слова, мерцая, падают на кожу. Я пробую орнамент крошек и погружаюсь в свою память туда, где сны и невозможность, где мы на ангелов похожи и солнце вечное над нами. Ты помнишь это наше время, ты раскачивал качели. Ты помнишь землю? Ляжет вышитая тайнами тишина поверх земли. Посмотри ее глазами и... Раскупорю окна зим. Соберу в ладони капли разомкнувшихся полей. И услышу, как в набадбить станет время новых дней. Старт и взлет. Путь человечества между черно-белых вех на тот свет по бесконечности. Сверху вниз и снизу вверх. текущую поверхность снов тревожа ветрами вечности и завивая клинья между опор глядят с улыбкой на землю носители божественных энергий и выстроив поток в 13 линий идут нас чуть подталкивая в спину в наш город солнца где мы все похожи на золотого мальчика из храма шаулине Дома с головою, глазами и дымом. Дома вы как мама, как запах любимый. В своих необычных и замысловатых, старинных портретах и памятных датах. Красивые, теплые, в детстве большие. Как жаль, что нельзя вас годами расширить. Как жаль, что играть мы здесь больше не будем. Как жаль, что вы старитесь Как жаль, что вы старитесь так же, как люди. В мире солнц из миллионов, сотворенных во Вселенной, и есть одно с лицом богини, согревающей землю. Если вдруг оно устанет и кормить не станет светом, мы тела свои забросим и покинем твердь планеты. И тогда простые души Бога Солнца смогут слушать. Думаны обволакивают дни. Дыхание тишины заходит в дом. За этой дверью прячет звуки сон и запах от ладоней и огни Соскальзывает нежность в синеву. Пульцой цветов на тонких стебельках нас поднимает ветер в облака. Мы вырвались, нам не дают уснуть с рук и музыки река. И не пугает счастье высота что временно что нам ушедшие века я запечатываю сердце этот миг и закрываю двери за собой и слушаю как где-то за стеной с твоих луков светает птичий крик Среду в среду серебряная нить, Между землей легла и небом. Сегодня первый дождь по снегу Украдкой пробовал ходить. Шли облака по небу, Тенью среды от весен укрывая. Сменить земные покрывала Сегодня пробовала время. Под ногами скрипучий песок. Время бродит по сумрачным лицам. В своем мире поют песни птицы. В этом света потеря на Увлеклись, заигрались. Спектакль приобрел грустный вид. На подмостках дарит город цветов коза-нострам. И несут за собой боль и страх. Драгоценности, деньги, дома... Увлечение взрослых карьерой. Иногда слово «модная вера» можно детям услышать от мам. Бьет набатом поруканный храм. Правит бал толерантная плесень. Человек еще миг и воскреснет. Не сойти бы до срока с ума. От твоего порога к морю ведет в ухабинах дорога. В дождь начинают свечи мокнуть. Не будет встречи со звездою. Не будет таинства мерцания. Не станет сердце волноваться. Зимой нет квестном декораций. И так идет ее пергамент. Одета в бархат карнавала, тобой придуманная сцена. А мне прозрачных кабиренов. А мне б над морем пару салой. И на бросает якорь, берег, покрытый леденелой коркой. А мне бы под дождями мокнуть, А мне бы бы подать до серик, а мне в лицо подставить солнцу, пускай оно мне сушит брызги, упавшие с ладони жизни, а мне в таких побольше порций. Пускай вас нет еще со мною цветов запутавшихся в росах. Я никогда не стану взрослой. Меня всегда здесь будет трое, «Цветы, и я в саду, и море». «Где-то там, за завалами слов, Существуют другие земли. Там гуляют по шелку Золотыми рогами олени. На полянах нектар с лепестков Собирают с утра в чаши феи. И подкормку погонщик ветров Оставляет для птиц на деревьях. И сияют глаза матриков, Когда воздух от солнца светлеет. Запущено время, весна, будет дождик, и будет скрипеть под колесами город. Начнет дождь шуршать в тех местах, по которым когда-то ходил совершенно промокший. Возбредет ему в голову, станет струиться, и лапами мягко стучаться по окнам. Пусть дождик не впустят, он должен быть мокрым, изящным и хрупким, похожим на принца. Неопознанное время и сновидений к концы, не связать узором зрения, не задев со съезде псы. Так и вертимся в пучину с головой сто разнаяя, чтобы устранить причину наших долгих отставаний от других систем незримых золотыми полюсами, чьирыном дышат в спину с зодиаками из храмов. Эти черные полотна нам не вырваться из плена, мыслей, выставленных в окнах, не коснувшись сердцем неба, не понять предназначения жизни собственной в деталях из разрозненных мгновений разных слов и сочетаний светоносных измерений со своим набором цифр, с тайной кодов и знамений и печати медицин. День, вечер, ночь, начало утра. Крадется солнышко по креслу. Я помню этот запах детства, где так надежно и уютно расположилось в том и время со скатертью и тишиною, с волшебной сказочной страною и куклой светой на коленях. Моё великое наследство, мои часы любви и безмерны к тем, кто мне был всегда примером. Моя семья, ты в моем сердце. Полет по времени. Летим. В ладонях солнечные знаки. Нас провожает исааки глазами куполов. За ним, как теремат цветами окон, красуются дома. И рокот балтийских волн сопровождает полет. Гляди, за облаками нас наши ангелы встречают. Я вернулась в родные пенаты и уперлась ладонями в солнце. По плечам моим двигался воздух, под ногами гудели напады. За воротами этого мира в глубине распускались созвездия. Шли по небу и пели им песни про планету людей, перекримы. Я домой возвратилась из странствий в час, когда уходить надоело. И светилось от слез мое тело и терялась в туманах пространство. Из зрачков моих сыпалось пламя, и откуда-то слышали звуки. Я закрыла их двери раслуки Я вернулась в закрытую память. Мне сюда много раз возвращаться. Спасения, спасы. Не слишком ли часто мы стали спускаться к подножью вершин и видеть снизу ей крутой серпантин и слышать, что эта дорога опасна? И знать, что ее нужно будет осилить, иначе зачем мы на свете живем? Чего от своей жизни долго так ждем, став попросту взрослыми, помня про крылья? И тертой дороги знакомые лица – и снег осыпается ворохом светок. Под снегом рождается музыка лета, приход ее чувствуют дети и птицы. Спасение – это когда смех на лицах, смеяться, когда человек не боится. указателей не переулков. Песок. Попробуй, тронь его. А под песком земля снегов. И раздается эхо гонка Бесчисленное море судеб. Волнистый берег из камней. И толпы брошенных теней под жернова. А где же люди? А люди входят на работу и ждут бесценных указаний. Носители фальшивых знаний их учат нотам. Ходят тени вокруг, затемняя людей. То ли страх, то ли спуг. Уоррен каркнул во мгле. Закачались в ночи от ветров голоса. На ладони моей побывала оса. Зазвенело крылом, курс взяла на луну. И пришел новый сон. Шум сошел в тишину. По утрам слышен смех мне невинных детей. Им назначено здесь стать ловцами теней. Вес срывался редкий дождь и налипал на проводах. И создавал на водах дрожь, с свет оставляя на домах. Он шел по городу из мест, ему известных одному. Почти беззвучно, только блеск шел от одежд. А он был хмур. Был хмурым дождик из-за туч. Он так давно не видел свет. А где-то там надежда луч. Смотрел ему с улыбкой в свет. Люблю, когда бывают в мартах Дожди, предвестники апрелей. Люблю, когда под бой курантов Они на землю воды стелят. Люблю стрясать с волос промокших Живые капельки алмазов И прятать их в своих ладошках И слушать их слова и фразы. Я вткнусь тебе в плечо Мое бархатное время И вернется звездочет И придут в дождях апреля Снег растает За окном Бабочки сплетут узоры Скрипнет дверь И старый гном Соберет игрушки с пола Я подушками его забросаю Пусть смеется Это время волшебство Пусть из прошлого вернется Пусть оно как прежде В дом забежит и тихо стукнет, и под вешалкой тепло для меня оставит утром. Сегодня мне снились дельфины и море. Они танцевали, и были их танцы – Дыханием жизни с числом 19 Они рисовали своими телами один за другим 19 узоров. Я слышал их разговор с океаном. Я видел воду и света по кругу. Когда шли они в вглубь, в тишине друг за другом, чтобы встретиться здесь, в своем мире, с китами, киты приплывали, и были их платья, похожие цветом на кожу Вселенной. У ног моих пела прохладная пена, Киты и дельфины вам, боги и братья. Путаясь в крыльях из темных твоих клубин, свет, поднимаясь, ложится лучами на тени. Тянутся к небу ладонями тех поколений, кто родились и пришли из созвездия великой любви. Пусть этот шелест пока не у всех за спиной, Пусть эти капли на брызги солётов похожи. Я нахожу этот свет по глазам, И сквозь хрупкую кожу вижу их крылья, И окрики слышу, и вой, Их не достать, у них ангела над головой. Какое счастье мне на свет направить снова свои стопы! А за спиной мои топот и крики «Смерть!» Я засмеюсь, окинув взглядом толпу с душой омертвелой и устремлюсь к нему, и тело с умом младенческим оставлю. Пусть кто-то выплачется, ухнув, и обо мне два слова скажет. Я обернусь, смеясь, и дважды в ладони хлоп. Тени, вода, круги. Глубже нырнуть во тьму Или на свет пойти из лабиринтов в ноты. Что там? Кругом сады, и виден ясно путь. А на песке следы, будь осторожней, Ртуть капли свернулась в них. Не отравись, смотри, чтобы у огня не заснуть». Зима, белые твои наряды, Дровой тебе не шерестеть, И солнце ситит с листьев сада, Ещё не скоро будет греть. А летом диск с землёй рядом почти что будет, И смотреть на переменчивые взгляды На жизни смерть. А кто-то будет сквозняками Ходить за облачную твердь, И складывать по кругу камни, И в бубен бить, и песни петь. Ты будешь жить в моем дыхании, ты будешь жить в моей любви, тропинка в детство с родниками и небом солнечным в пыли. Я пронесу тебя, как знамя, по временам с продрогшей кожей, в нераскрошившуюся память я буду вхожа. Колдует ветер у дорог, Сника рисует тень. Я вышиваю между строк Из лоскутов апрель. Из почек первые листва, Удерживая сны, Одной рукой на облаках, Другой мы сплетены. А между нами льдов река И покрова зимы. Кончается небес строка И время тишины. Я подержу на том звезду, Ты тянешься к своей, А между нами сердце стук И океан морей. Во сне я услышал и щебет, и радость Волной пробежала по мраморной коже. И схлынула в зиму мечтами тревожа укрытую снегом остывшую землю. Я в путь собралась под рассветную песню, своей глубиной мерцанием манящей, туда, где запуталась в памяти счастье. Я буду искать тебя, восклос древесный. Тишина, время звезд Открывают создатели двери Сторожит сон детей, непоседливый пес Спать и ложатся ветра, собираясь под вечер в свой террь Перед сном вспоминая полета стрекоз Затихают миры, ходит сторож в старинной левреи И на всех этажах в ночниках тушат свет У порога принцесса, подбирая с узорами веер, шляпки их, башмачки и обертки конфет. А когда он запрячет луну в облака и оденет свое драгоценное платье, возвратится к себе с тишиной на руках и раступит камин и раскроет объятия. Послушные кремасы странных, на первый взгляд, с потухшей волей, земных людей. В их океанах мне довелось однажды плавать. И собирать сетями смехах и рассыпать по дальним звездам, и восклицать, колотая воздух. Вам укрощать сегодня вихри дано, и кром над головами, и выходить на место силы. А цепи, как бы их ни лили, всегда звучат колоколами. Когда я уйду, и захлопнутся двери за внешней стеной на поверхности странной, откроют глаза и задышат вулканы, и пламя обрушат с ладоней на землю, испуганно люди уставятся в окна и будут смотреть, как крышатся мгновения, как тонет в песках обнаженное время, как стонет планета, как ширится рокот. Когда я уйду, И уйдут континенты под древнюю мантию выжженных мыслей. Тогда мне придется в сады возвратиться, под музыку сеаться великой вселенной. Люди привыкли, с масками проще, жить по соседству с угрюмой тьмою. не проводить в ожидании на ощупь, дверь в свое сердце закрыв за собою. Секс есть обмен сексуальных энергий, там, где любовь, красота на вершине. С ней говорил он, как с равною Сергий. К ней относились давно, как святыни. Дома не птицы, их приквоздили, А сверху крыши с трубой для дыма. А птицы могут влюбляться в зимы И могут к солнцу лететь на крыльях. Дома не птицы, дома усадьбы, Им не добраться с земли до юга. А птицы могут любить друг друга И строить гнезда, и петь на свадьбах. Дома не птицы, им не подняться, И мне купаться в лучах восхода, а птицы могут потратить годы на песни сияться, на чёткий станца.